ЧАСТЬ 2. ИНЕССА Самолет заходил на посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди города Нью-Йорка. Инесса провела полет в бизнес-классе, поэтому хорошо выспалась за время трансатлантического перелета. Вот шасси дотронулись до посадочной полосы, и самолет уже не парил, а уверенно ехал по взлетной полосе. Только сейчас она словно пробудилась от долгого сна и с долей страха задумалась о том, что же будет дальше в этой чужой для нее стране? Аэропорт имени Кеннеди славился своей службой безопасности, которая может докопаться до человека без какой-либо причины и также без причины может отправить его обратно, откуда этот человек прилетел. Работники службы безопасности могут вывернуть всю душу человека и заглянуть прямо в задницу, лишь только потому, что прибывший человек косо взглянул на служащего, не понравился внешний и уж, не дай бог, позволил какую-либо дерзость. Весь процесс досмотра походил на обыск в гестапо. По залу даже ходил человек с немецкой овчаркой, и складывалось такое ощущение, что прибывшие пассажиры, выйдя из здания аэропорта, попадут не в свободную страну, а угодят прямо за решетку концлагеря. Зная все эти обстоятельства, Энесса сильно нервничала. А когда она вспомнила, что у нее в сумочке лежит портсигар с тысячей доз ЛСД, то легкое волнение превратилось в панический страх. Это там, в Рикявике, она прошла паспортный контроль, даже не вспомнив об опасном грузе, потому что находилась под сильным впечатлением той переломной для нее ночи в отеле голубой лагуны. Но сейчас, когда эмоции утихли, а сон за время перелета успокоил ее мысли, она, обливаясь потом, стояла в очереди перед рамкой металлоискателя и наблюдала, как сотрудницы безопасности аэропорта выполняли свою работу. Две женщины, одетые в строгую униформу, задавали вопросы практически каждому прибывшему человеку, их руки одетые в белые перчатки. Женщины беспардонно открывали сумки людей и нагло разглядывали личные вещи прямо на глазах у всех. Очередь Инессы подходила все ближе и ближе, и вот она уже слышала, как женщина-надзиратель задавала вопросы впереди стоящему человеку. Инесса вслушалась в их разговор и поняла, что она вообще не понимает, о чем они разговаривают, потому что уровень английского языка у Инесы был далеко не на высоте, и от этого ей стало еще страшнее. Конечно, тот факт, что гражданка с паспортом Соединенных Штатов не знает английского, вызовет подозрение, ее пристально обыщут и, конечно же, найдут портсигар, наполненный наркотой. И тогда вся эта история закончится очень плохо. И Несси даже не поможет рассказанная правда о том, кто она такая и как оказалась в США с тысячей доз наркотиков. В любом случае ее ждет либо тюрьма, либо психиатрическая больница. Инесса открыла первую страницу паспорта и увидела свою новую фамилию. Отныне ее звали Инессой Дрейк. «Хорошо, хоть имя осталось прежним», — подумала Инесса. Вот настал тот момент, когда ее маленькая, лежащая на подносе сумочка, полная наркотиков, заехала в камеру рентгена. Инесса уже мысленно прощалась с свободой как женщина, проверяющая на мониторе содержимое вещей, в этот момент отвернулась и что-то веселое сказала женщине-надзирателю, стоявшей в рамке металлоискателя, после чего они обе рассмеялись и стали обмениваться короткими фразами, суть которых Инесса не уловила и даже не пыталась уловить. Инесса, воспользовавшись удачным моментом, собрала все свои силы и, изобразив Радушную улыбку на своем лице смело прошла вперед, миновав все средства досмотра. Под нос с ее сумочкой плавно выехал из камеры рентгена, и она, повесив сумку на плечо, неспешным шагом направилась к выходу из аэропорта. Она прошла в зону выхода, где находились встречающие приезжие люди. Некоторые встречающие держали в руках таблички с именами и названиями компаний. У Инессы промелькнула надежда на то, что, возможно, кто-то из этой толпы подойдет к ней и уведет в безопасное место, а после расскажет, что делать дальше. Но, постояв у выхода пару минут, к ней никто не подошел. Она прочитала названия всех табличек, но ни в одной не было знакомых ей имен и названий. Инесса, совершенно не понимая, что ей делать дальше, вышла из терминала аэропорта и только там, на улице, почувствовала облегчение от того, что все препятствия, сулящие ей проблемы с полицией, пройдены. Она подошла к банкомату и вставила банковскую карточку, которую ей передал Рама. Баланс карты показывал сумму семью нулями. Увидев эти цифры, ее страхи сами собой стихли и даже улучшилось настроение. Инесса обналичила тысячу баксов купюрами разного достоинства и отправилась на парковку. На парковке чернокожий таксист предлагал свои услуги, и она, не спрашивая цену, села в его машину. «Куда едем, На что Инесса на ломаном английском сказала, что ей нужен любой приличный отель на Манхэттене. Таксист стал очень много говорить ей в ответ, но она его не понимала. Он говорил очень быстро, и даже те английские слова, которые ей были знакомы, он произносил на американском, глотая и сокращая слога, поэтому ей было совсем неясно, что он от нее хочет. Инесса достала из сумочки 200 долларов. «I need a great hotel in Manhattan. I don't have a room. I need a hotel that has a spare room now. Understand?» и протянул ему 200 баксов. «Is that enough?» Я yes, ответил таксист и стал что-то листать в своем iPhone. «The Manhattan at Times Square». «Окей, okay, а как называется отель?» «The Manhattan at Times Square». «Название отеля?» «The Manhattan at Times Square», — еще раз ответил таксист, поглядев на нее как на дуру. А она посмотрела на него, как на дурака, потому что думала, что он говорит ей адрес, а не название отеля. Хотя отель так и назывался «The Manhattan at Times Square». Этот отель находится на седьмой авеню в центре Манхэттена, в 300 метрах от площади Times Square. Таксист остановил свое авто у отеля, вышел из машины и почтенно открыл ей дверь, затем кивком головы указал на вход. Инесса прочла название, ей стало неудобно за свою глупость. На ресепшене красивый паренек улыбался такой широкой улыбкой, что можно было пересчитать все его 33 зуба. Вы говорите по-русски? спросила Инесса. One минут, ответил метрдотель и позвонил по телефону, после чего к ресепшену подошел русскоязычный консьерж. Чем могу вам помочь? — Мне нужно остановиться на 7 дней. Номер «Люкс», если можно. Люкс был занят, но ей предложили неплохой номер на пятнадцатом этаже с гостиной зоной, кабинетом и превосходным видом, а на нижнем этаже располагался фитнес-центр и бизнес-центр, что Инесу не могло не радовать. — Вас все устраивает? Могу я вам еще чем-нибудь помочь? — спросил консьерж, стоя в дверях ее номера. «Все очень хорошо. Тебя как зовут?» «Слован. Поляк?» «Да, мои родители хорошо знают русский, поэтому я сам немного говорю на вашем языке». «Слован, скажи, пожалуйста, где я могу найти банк с банковскими ячейками и где могу купить телефон с сим-картой?» «Такой банк находится совсем рядом. Давайте я вам покажу. Его видно из окна». Консьерж подошел к окну и указал на здание банка и здание, где можно приобрести мобильный телефон. Окей, спасибо. И вот что еще. Инесса села на кровать и слегка припрыгнула на ней. Мне нужна хорошая одежда, парфюмы и украшения. Посоветуй место, где я могу все это купить. Я впервые в Нью-Йорке, и так получилось, что потеряла телефон, поэтому совсем не знаю, что где искать. Слово недоверчиво взглянул на Инессу. Такие магазины вы найдете тут, рядом с отелем, но я бы вам посоветовал взять такси и поехать в верхнюю часть Нью-Йорка. А по Ист Сайд. Спасибо. Инесса дала юноше 100 баксов, отчего тот аж засветился от счастья. Если у вас будут еще вопросы или вам что-то будет нужно, то обращайтесь ко мне в любое время дня и ночи, суетливо проговорил обрадованный консьерж. Инесса приняла душ, после чего вышла из отеля и отправилась в банк. В ее голове созрел следующий план действий. «Самое главное — нужно найти постоянное жилье, снять или купить приличную квартиру, приобрести средства связи с выходом в интернет, телефон, ноутбук, пополнить гардероб, просто осмотреться и по возможности завести знакомство». В банке Инесса арендовала ячейку, в которую положила свой портсигар. Проводить эксперименты со своим сознанием она решила в стенах собственной квартиры, а ходить по Нью-Йорку с тысячей доз наркотиков ей показалась не лучшей идеей. Инесса вышла на улицу и огляделась. Вот он, Манхэттен, место, о котором она так много слышала, где всегда мечтала побывать, и теперь ее мечта сбылась. Правда, встреча с Нью-Йорком ей представлялась иначе, нежели получилось на самом деле. На улице Мартовское солнце приятно обдувало теплом, но как только солнце заходило за тучей, появлялся неприятный холодок. Температура колебалась от плюс пяти до плюс пятнадцати. Шел коротковременный дождь, на асфальте имелись небольшие лужицы, в которых отражались махины небоскребов. Гуляя по Манхэттену, она дошла до знаменитой площадки «Таймс-сквер», Купила себе айфон и сделала селфи на фоне здания «Настак», после чего пошла как можно дальше от этого места, потому что там было крайне неприятно находиться из-за огромного скопления народу. Кругом ходили туристы с разных концов света, какие-то нелепые фрики, пытающиеся подзаработать на этой толпе, бомжи всех мастей. А еще там было очень-очень грязно. Она села в такси и поехала в верхнюю часть Нью-Йорка. Границами Upper East Side являются 59-я и 96-я улицы, также Центральный парк и ист Этот район считается особенно элитным. Там очень дорогая недвижимость, там все красиво и изысканно. И, конечно же, там большое количество бутиков и фирменных магазинов всемирных марок, в которых Инесса сможет найти все, что захочет ее женское сердце. Кругом мелькали витрины магазинов, в которых красовалась одежда самых известных модельеров, знаменитые лейблы, мировые марки. Ее многое пугало в этом неизвестном мегаполисе, но когда дело дошло до шопинга, то тут она почувствовала себя как рыба в воде. Покупок было так много, что Инесса сразу оформляла доставку прямо в отель. Одних От только пар обуви. Она. Купила более 10 штук, а одежду купила на все случаи жизни. С того момента, как она приехала на Upper East Side, прошло уже семь часов. Был поздний вечер, и Нью-Йорк загорелся миллиардами окней. Но, несмотря на вечер, людей на улицах не стало меньше. Инесса не чувствовала усталости. В своем новом теле у нее было огромное количество сил и энергии. Единственное, что ей сейчас хотелось, так это поесть. Она весь день ничего не ела, а запахи уличной еды сводили с ума, отчего в животе появилось тихое урчание. Она шла в поисках приличного заведения, обходя всякого рода «Макдональдсы», и вдруг увидела знакомое «Шейк Шак», Инна забывала в этом заведении еще в Москве, на Арбате. Ей приятно запомнился этот ресторан. Хотя рестораном это заведение назвать было сложно. Точнее, шейк-шак — это цивильный Макдональдс с более крутыми бургерами и более приятной обстановкой. Особая гордость заведения заключалась в том, что в бургерах используется настоящее качественное мясо — элитная говядина породы ангус нас с удовольствием насладилась бургером, запивая его вкусным молочным коктейлем. Подобная пища ей была не свойственна, но тут, в Нью-Йорке, она просто не знала других заведений и не представляла, как в них нужно вести себя. А попавшаяся забегаловка, вроде шейк-шака, показалась ей впору. После ресторана нью-йоркское желтое такси отвезло ее в отель, где ее ждала гора покупок. Так закончился ее первый день в Нью-Йорке. Уже лежа в кровати, она открыла новенький матбук и принялась печатать в текстовом редакторе. Не знаю, для чего и для кого я пишу эти строки, хотя я сейчас немного подумала и поняла. Я пишу эти строки для себя, потому что мне хочется поговорить с кем-то, но рядом нет никого, кому можно открыть душу. Конечно, есть соблазн войти в социальные сети и обсудить все с какой-нибудь подругой. Все то, что со мной произошло, но это бессмысленно. Мне придется рассказать о таких вещах, в которые невозможно поверить. Какое-то необъяснимое чувство подсказывает, что мне не стоит выходить на связь с близкими и знакомыми, во всяком случае, в ближайшее время. Сейчас я лежу на кровати и вспоминаю последние два дня своей жизни, и мне все это кажется каким-то сном. Встреча с Рамой в Исландии, труп собственного тела, перелет на другой континент, Нью-Йорк, отель, шопинг в лучших бутиках мира. Что это? А самое непонятное и даже страшное, что будет дальше? Только сейчас я по-настоящему понимаю наш последний разговор с Рамой. Он сказал, что теперь меня ждет новая жизнь, что новая жизнь — это переход на следующий этап. Что это за этап? Так много вопросов, но рядом со мной нет того, кто мог бы на них ответить. Это не какая-то приятная интрига, это неведение пугает меня. Непонятно, что стало с моей старой жизнью. Там, в России, у меня, мои друзья и знакомые, бизнес, дом с кошкой, в конце концов. Рама сказал, что я должна оставить все это в прошлом. Но это невозможно, я никогда не брошу своих близких. Не знаю, что будет дальше, но эту неделю я буду ждать знака от Рамы, и если ничего не произойдет, то я выйду на контакт со своими близкими. Сейчас они думают, что я на отдыхе в Исландии, но через неделю отпуск должен закончиться, и моя дочь будет беспокоиться, если я не позвоню ей. Но я не позвоню ей, а приеду к ней прямо домой, сделаю сюрприз». Она живет здесь, в Америке, на восточном побережье. Правда, я не знаю ее точного адреса, но думаю, что узнать ее адрес будет несложно. Что касается проведенного дня в Америке, в городе Нью-Йорк, то у меня смешанные чувства. Здесь все улыбаются. Конечно, эти улыбки надутые, но, с другой стороны, лучше фальшивые улыбки, чем откровенное хамство, которое у нас в России встречается повсеместно. Я и сама такая». Когда у меня плохое настроение, то лучше не попадаться ко мне под руку. Похоже, что хамство у нас в крови, на генном уровне. Ноги оправдывают хамское поведение тяжелой жизнью в России, но моя жизнь никогда не была сложной. Я жила в комфортных условиях, но мой характер точно такой же, как у всех россиян. Улыбки американцев — это, конечно, хорошо и приятно, но в целом первое впечатление от Америки у меня противоречивое. Я впервые в Нью-Йорке и представлял этот город совсем другим, а на деле я увидела горы мусора, толпы бомжей и запущенность. По сравнению с большими городами Европы, Нью-Йорк сильно уступает в этом плане. Когда я ехала в такси в удалении от центра, то у меня складывалось впечатление, что я нахожусь в стране третьего мира. Впечатление вправду противоречивое. Здесь ощущается дух деловой и финансовой активности, «Местами здесь пафосно и дорого, но в то же время присутствует ощущение некой провинциальности. На улицах очень много черных, неожиданно много. Мне кажется, что черных в этом городе большинство, уже ближе к вечеру на ап East Сайд, мне попадались компании чернокожей молодежи. Их вид не внушал ничего хорошего, они очень громко разговаривали, и я даже слышала пару фраз, брошенных в мой адрес». Боюсь представить, что творится на улицах менее престижных районов города. Не удивлюсь, что там стреляют и убивают прямо среди белого дня. Я живу на Манхэттене. Мне сразу вспомнилась песня. Она хотела бы жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. «Шалуй». «Манхэттен — это одно из самых последних мест на Земле, где бы я хотела жить. Я не знаю, как будет дальше, но не могу сказать, что мне здесь нравится. Возможно, просто я не привыкла к жизни в больших городах. С другой стороны, я всего лишь увидела улицы Нью-Йорка, а с внутренним миром этого города мне еще предстоит познакомиться». Познакомиться с людьми. Уверена, что здесь много интересных, незаурядных людей. Но для коммуникации требуется знание английского языка, с которым у меня проблемы. Конечно, я могу общаться с самыми простыми фразами, только когда я слышу разговор американцев на улице или когда мне в магазине консультант начинает объяснять что-то, то я совершенно их не понимаю. Поэтому без хорошей языковой базы мне никогда не будет уютно в этой стране. Нью-Йорк, 3 марта 17 -го года. Темно и холодно. Если взглянуть на небо, то можно увидеть серую, сырую ночь. Но если хорошенько присмотреться, то это вовсе не небо, а большой каменный свод, под которым тысячи людей стояли в очереди у проходной завода. Бледные лица людей не излучали счастья. Напротив, в этих лицах читалась боль, страдания и безграничная пустота. Люди, словно мертвецы, безмолвно шагали вперед, а впереди их ждала тяжелая физическая работа. Мужчины были одеты в рваные шапки-ушанки и черные потертые ватники. Женщины мало чем отличались от мужчин в одежде, за исключением косынок на голове вместо шапок. Бородатые мужики, и грязнолицые женщины, не выдавали своего возраста. Все они были похожи на одну серую однотипную массу, воняющую потом и дымом. Вы, слушатель, не подумайте, что я описал заключенных Кулага в советской России, неких таких любимцев Солженицына. Нет, это не Россия, а действие происходит совершенно в другом времени и пространстве. В толпе этой огромной очереди у проходной завода, так же, как все, опустив свою голову, шел молодой человек. Мне хочется сказать, шел молодой человек по имени, да вот только имени у него не было. У него не было имени даже не потому, что у него не было мамы, рожден этот человек искусственным способом. У него не было имени потому, что оно ему не нужно в том обществе, где он родился, и вырос, люди вообще не общаются друг с другом, не рассказывают друг другу истории, не ведут дискуссии, здесь это совершенно не нужно. Все свое время люди либо работают, либо спят, а общаются только с системой, и то по сугубо организационным вопросам. Но все же, что-то наподобие имени у этого человека было. В этом месте он значился как рабочий под идентификационным номером KCHQ64. Мы же превратим эту длинную строчку цифр и букв в имя и фамилию. Пускай его будут звать 64-й, как две последние цифры в его коде. 64-й пересек рамку проходной завода и посмотрел на свою руку, как если бы мы посмотрели на часы, но часов на его руке не было. На грязной коже руки красным светом загорелся номер «Си-8». 64-й окинул взглядом большое помещение и во взгляд быстро нашел табличку с номером «Си-8», под которой находился эскалатор, уносящий рабочих куда-то вниз. Таких эскалаторов в зале было много — 10 под литерой A, 12 под литерой B и 8 под литерой C. Люди проходили через рамки проходной, после чего распределялись на определенный вид работ. Сегодня 64-му достался сектор C8. Местом, где работали эти на первый взгляд несчастные люди, было безжизненной планетой XQ17 дробь 18 относительно небольших размеров Люди прибыли на нее с целью добычи полезных ископаемых. Они, подобно червям, въедались в спелые яблоко планеты и пожирали его изнутри. Рабочие из года в год углубились в недра планеты, и прямо там, под тысячами километров от поверхности, строили заводы, заводы, заводы. На одном из таких заводов работал 64-й. Сегодня он был рад, что система отправила его в сектор С-8, а не как вчера в сектор Б-2, где находился сталелитейный цех. В секторе С-8 ведутся работы по углублению до пласта железной руды, поэтому ему, скорее всего, предстоит поработать электромонтажником. При установке оборудования в туннелях работа простая, время до перерыва пролетит незаметно. Может показаться абсурдным тот факт, что столь высокоразвитое общество, способное путешествовать от одной планеты до другой, будет использовать примитивный труд, где люди, как миллионы лет назад, в шапках-ушанках, взявшись за лопаты, грузили уголь в вагонетки. Но без этого оказалось никак невозможно послать армию роботов с одной планеты на другую. Вернее, это нецелесообразно с экономической точки зрения. А вот послать пару тысяч людей, и там уже на месте расплатить их на пару миллионов — это гораздо эффективнее и дешевле. Там, на месте, родившиеся люди создадут роботов, только перед этим им нужно выплавить миллиарды тонн металла и залить миллиарды кубов бетона. 64-й, несмотря на его удручающий вид, был неимоверно счастлив, что ему удалось попасть в это замечательное место — То, что он оказался на этой планете, было большой удачей, потому что он обладал в этом месте особенным статусом и отличался от большинства людей. Все дело в том, что 64-й не был рожден на этой планете, а прибыл с другой планеты. Там, где он родился, на небе светило солнце, в реках текла чистая вода, а работа, которую нужно было выполнять, заключалась в нажатии кнопок за пультом управления но он с радостью променял то райское место на тесные и сырые ущелья дальней планеты, где люди никогда не видят солнечного света. Променять белоснежную рубашку на грязную фуфайку, пульт управления на кирку и при этом быть счастливым человеком — явление, мягко сказать, противоречивое, но все дело в том, что 64-му, как и всем другим, совершенно наплевать на солнце, воду, чистоту или грязь. Им это все не важно, а важно им только то, как дорого стоит их рабочее время. Здесь, на безжизненной планете, где еще совсем мало робототехники, рабочее время ценилось очень дорого, а работы было так много, что ее хватит не на одну тысячу человеческих лет. Здесь индустриализация, тяжелый труд, и этот труд очень хорошо оплачивается. 64-й попал в состав экспансии и стал получать плату за труд в 10 раз больше, чем на солнечной планете. Людям, родившимся уже тут, повезло немного меньше. Выполняя такой же труд, как 64-й, они получали всего в 3 раза больше, чем на солнечной планете, но и эта плата считалась очень хорошей. 64-й был прав. Сегодня ему предстояло тянуть пучки электрических кабелей в сырых туннелях, уходящих в черную даль подземелья. Его бригада в семь человек села в вагонетку и поехала вперед, оставляя за собой разматывающийся кабель. Проехав примерно километр, вагонетка остановилась. Рабочие быстро спрыгнули на каменный пол и принялись монтировать железные шкафы к стенам туннеля. Не говоря ни слова друг другу, бригада работала слаженно и быстро. Один бурил отверстия в стене, другой вешал железный шкаф и закручивал гайки. Третий работал сварочным аппаратом. Каждый знал, что ему нужно делать, и делал свою работу быстро и аккуратно. За выполнение дневного плана бригаде полагалась премия, а вот за серьезное отставание от графика, либо за дисциплинарные проступки бригада могла лишиться установленного системой заработка, отчего все старались работать на пределе своих сил. Прошло чуть больше двух часов, как бригада 64-го закончила работу на четвертом километре. Раздался долгожданный сигнал на перерыв. Такие перерывы происходили примерно каждые два часа, если выполняемая работа не требовала остановки. Рабочие, предвкушая минуты предстоящего счастья, оживлялись, а на их лицах даже появлялись улыбки. Все так же, в полной тишине, семь человек сняли с себя небольшие рюкзаки, сели кто на пол, кто на вагонетку, стараясь максимально комфортно устроиться на минуты отдыха. В рюкзаке у каждого человека находился термос, в котором была питательная жидкость, служившая им завтраком, обедом и ужином. Им следовало выпить десять глотков, на что отводилось полминуты времени, но, как правило, люди жадно выпивали положенную норму и, засучив рукав левой руки, впивались взглядом в свое запястье, на котором должна высветиться цифра вознаграждения. Полминуты, отводимые на прием пищи, тянулись словно вечность, Каждый застыл в предвкушении ожидаемой цифры, хотя абсолютно точно знал, каким будет его вознаграждение. Правда, иногда цифра могла незначительно колебаться. Плюс-минус в пару позиций. Все зависело от качества работы, за перевыполнение плана полагалась небольшая премия. А если случались непредвиденные поломки или заминки в работе, то следовал вычет». Такой технический перерыв на отдых назывался «дисконсценция» и занимал, как правило, пятнадцать минут. В некоторых случаях дисконсценция могла длиться часами, сутками, годами. 64-й, как все присутствующие, смотрел на бледную руку запястья. В голове его кружилось. «Вот-вот, уже сейчас. Сейчас она зажжется». На его руке зажглась зеленая цифра — Десять ярдс. А на руках его коллег скромно светились зеленые три ярдс. Один из рабочих, заметив десятку на руке 64-го, завистливым взглядом посмотрел на него, словно увидел перед собой что-то невероятное. Получив свое вознаграждение, каждый поспешил использовать его. Семеро рабочих, застыв на своих местах, потеряли сознание. Но прошло пятнадцать минут, и они, как ни в чем не бывало, дружно встали с пола, сели в вагонетку и отправились на пятый километр. Работать, работать, работать. Зарабатывать свои кровные три, пять, десять лет дисконсценции. За неделю жизни в Нью-Йорке Инесса обзавелась всем необходимым. Выбрала уютную квартиру на 20-м этаже, из окна которой открывается безумно красивый вид на город. Наняла себе репетитора по американскому языку, арендовала Мерседес С-класса. Утром она посещала спортзал в своем отеле, после чего принимала душ и шла завтракать. Затем отправлялась в салон красоты, в котором не нуждалась, но привычка ходить по подобным салонам осталась с прошлой жизни, хотя, с другой стороны, всегда приятно видеть девушку с красивыми ноготочками и модной прической. После обеда к ней приходил репетитор, пожилая женщина, эмигрировавшая в США из России еще в начале 90-х и посвящала в тонкости лингвистических нюансов. После занятия эта женщина рассказывала о своей нелегкой судьбе и расспрашивала, как сейчас живется в России. По всему видно, что женщина тоскует о своей родине. Оказывается, далеко не все мигранты живут счастливы в США. Большинство точно так же выживают, как выживают пожилые люди в России». Инесса за пять дней обучения уже бегло разговаривала на английском языке. Она заметила, что фразы и слова запоминаются очень легко. Поначалу такая способность удивляла ее, но потом она вспомнила разговор с Рамой, где тот говорил ей о том, что у нее «боди» — самой последней модели. По всей видимости, новый мозг работал гораздо лучше старого. До самого вечера Инесса сидела за книгой и переводила ее на русский, чтобы пополнить словарный запас первый день она переводила каждое второе слово в предложении. на второй день в каждом абзаце ей попадалась пара незнакомых слов, а на третий день пара незнакомых слов встречалась ей уже в лучшем случае на двух-трех страницах. Учитывая такие способности в изучении языков, у Инессы в планах было выучить еще пару языков для общего развития, особенно ей нравился французский. Обычно по вечерам, когда перевод книги утомлял ее, она шла ужинать в ресторан отеля, а после садилась за руль своего Мерседеса и ехала в какой-нибудь Нью-Йоркский музей, которых в этом городе было великое множество. Там, на музейных выставках, она заводила знакомства, обладая невероятной красотой и юностью. Она с легкостью знакомилась с мужчинами, и уже за неделю пребывания в Нью-Йорке у нее была целая армия поклонников. Каждый день... Консьерж приносил в ее номера хапки цветов, в которых обязательно находилась открытка с приглашением на ужин. Жизнь в Нью-Йорке начинала нравиться все больше и больше. Сегодня саудовский принц прислал мне цветы и подарок. Я называю его саудовским принцем потому, что он ходит в такой пижаме, как саудовские принцы. А принц он или не принц, я не знаю. Может, он вообще король. Когда я открыла его подарок, то там оказалось колье. Если камни в нем настоящие, то такая погремушка стоит целого состояния. Не люблю, когда меня пытаются подкупить. Конечно, он во мне видит неопытную девочку, но я-то прекрасно знаю, что может стоять за таким подарком в случае, если я его приму. 6 марта 2017, Нью-Йорк. «Ну вот, мои мечты разрушены. Принц оказался не принцем, а работником МИДа -каттера. Сегодня от него приходила женщина, чтобы забрать подарок. Но прежде чем забрать колье, она мне рассказала, от чего я отказываюсь. Она предложила своего рода контракт, подписав который, я становилась бы женой моего принца. Я спросила, сколько у него уже жен, и получила ответ, что десять». В знак серьезности и намерения он дарит это колье, которое стоит по меньшей мере миллионы долларов. Перспектива быть одиннадцатой женой человека с длинной фамилией, которую я даже не сочла нужным запомнить, меня не прельщала, хотя допускаю, что на моем месте мечтают оказаться многие девчонки. Вот так всегда бывает. Когда одному очень сильно хочется, то другому это не нужно, ведь этот принц сделал предложение на миллионы долларов, то единственной, которая ему откажет. Пускай, конечно, не единственный, но думаю, что из 1999 женщин на моем месте приняли бы его предложение. Но ведь он из тысячи нашел именно ту одну. Постскриптум. Жалко, что я узнала, что он не принц. Обидно даже. 7 марта 2017. Нью-Йорк. «Сегодня консьерж Слован рассказал мне по секрету, что в отель приходили люди и интересовались мною. На вопрос, кто были эти люди, он мне ответил, что они представились частными детективами». В частности, они спрашивали, с какой целью я нахожусь в Нью-Йорке, каков род моей деятельности и получаю ли я деловую корреспонденцию. Что служащий отеля послал их куда подальше, но потом они приходили снова и разговаривали в кабинете за закрытыми дверями. Словом, склоняется, что второй раз они пришли, чтобы дать денег за информацию, и, скорее всего, они ее получили. Видимо, это дело рук моих поклонников. «По сути, мне нечего бояться, но что-то мне подсказывает, что нужно избегать излишнего внимания. Но я ведь ничего не делаю. Встаю на выставке, смотрю на картину. Так ко мне обязательно кто-нибудь подойдет и начнет подкатывать, а я не могу не разговаривать с ними. Мне тут все интересно». Я только сегодня узнала, что в Америке взаимоотношения между мужчиной и женщиной совсем не такие, как в России. Здесь нужно сразу ставить рамки дозволенного. Но если я общаюсь с мужчинами, смеюсь, улыбаюсь и не говорю, что у меня есть бойфренд с первых минут разговора, то это означает, что я даю зеленый свет. С английским языком у меня дела обстоят хорошо, только этого мало для полной адаптации. Для того, чтобы лучше разбираться в американских отношениях, мне стоит брать не уроки английского языка, а уроки дебильной американской ментальности. Я просто не понимаю некоторых моментов поведения. Для русского человека многие моменты жизни американцев балансируют на грани абсурда. Здесь все не так, как в России. Если в бытовом плане различия в лучшую сторону, то на уровне взаимоотношений мне многое не нравится. Постскриптум. Детектив — это знак, что все же нужно быть осторожнее. Сегодня я заплатила за съемную квартиру, а через пару дней перееду и буду жить без визитов в светские места. Пост-пост, скриптум. Ранее я давала себе установку, что если за неделю не будет никакого знака от Рамы, то я уеду в Россию. Неделя подходит к концу, но знака так и нет. Рама мне не говорил. «Чтобы я сняла квартиру и принимала LSD, но я так и не выполнила его пожелания. Видимо, поэтому нет никакого знака. Скоро я перееду в квартиру, и тогда посмотрим, что будет. Даю себе еще семь дней». 8 марта 2017 Нью-Йорк. Квартиры в Нью-Йорке сдаются без мебели, поэтому в день перед переездом в новое жилище задачей номер один была покупка мебели. Инесса с самого утра отправилась в мебельный магазин, где выбрала стильный диван, кухонный стол, стулья и прочую утварь. Но во время оформления заказа произошло пренеприятнейшее событие. Банковская карта, которая безотказно выполняла все ее желания, в последнюю неделю оказалась заблокированной, отчего Инесса погрузилась в растерянность. Припарковав свой «Мерседес» возле отеля, она велела Словану перенести все ее вещи в машину, а сама отправилась выписываться из номера, где ей пришлось оставить все наличные, чтобы полностью рассчитаться за дополнительные услуги. На выходе из отеля стоял счастливый Слован в предвкушении хороших чаевых, но впервые за семь дней вместо денег он получил от нее постное «спасибо». Просторная квартира между Манхэттеном и Квинсом была довольно просторной, с большими окнами от пола до потолка. В России такие окна не пользуются популярностью по причине холодного климата и унылого вида. Энесса вспомнила своего чудаковатого друга, партнера по бизнесу, у которого в доме вместо окон вмонтированы большие плазменные телевизоры, показывающие видеоимитацию вида из окна. В спальной комнате у него вид на Эйфелеву башню, в гостиной вид на Венецию, в кабинете на Монмартр. Воспоминания об окнах напомнили ей свой загородный домик, где, несмотря на прекрасный вид на Волгу, окна были витражными с применением желтой и красной мозаики. В такие окна тяжело восхищаться прекрасным видом, но в те дни, когда солнце радует своим появлением на небе, комната наполняется таким приятным светом, что обстановка похожа на сказочную, райскую, и душа погружается в умиротворение». Сейчас, в эти минуты воспоминаний, она немного взгрустнула о доме. В данный момент ее домом была та самая квартира на 25 этаже между Манхэттеном и Квинсом. В этой квартирке Инесса сидела на полу гостиной и не знала, что ей дальше делать. «В моей квартире нет мебели. Я спала на полу, подложив под голову сумочку, а укрывалась халатом. Но ничего, я думала, будет хуже». Конечно, если бы у меня было старое тело, то моя спина сейчас изнывала от боли. Было неудобно, неприятно, но я в полном порядке. Утром я ходила в банкомат, но моя карта по-прежнему заблокирована. Рама говорил, что дает мне деньги на первое время, но я не думала, что это первое время всего на семь дней. Но он еще говорил что-то, что вскоре я смогу обходиться без денег. Не совсем представляю, как это, но сегодня я... Купила на последнюю мелочь кисломолочных продуктов. Думаю, дня два протяну на кефире. А что делать дальше, я даже не знаю. Наверное, я продам все золото, что на мне, и куплю билет до России. Вообще-то подло так перекрывать мои денежные возможности. Я довольно обеспеченная женщина и без проблем могу прожить в Нью-Йорке на свои средства. Для этого мне всего лишь нужен мой настоящий паспорт. Но сейчас у меня нет ни паспорта, ни денег». «У меня есть два свободных дня. Без денег у меня нет смысла выходить на улицу, поэтому я займусь тем, на что я не решалась пойти все это время». 10 марта 2017-го. Нью-Йорк. Инессе все же пришлось выйти из своей квартиры для того, чтобы забрать содержимое банковской ячейки. Спортсигар блеснул в руке, его створки распахнулись, и она увидела два пакетика, в которых ровными рядами запечатаны маленькие пачки пластинок, похожие на почтовые марки. На ум пришла песня группы «Сплин» — «Все таблетки подъедены, марки тоже наклеены». И только сейчас, спустя много лет, стало понятно, какие марки имел в виду Александр Васильев. Она взяла одну такую пластинку и внимательно присмотрелась на нее. На одной стороне марки был улыбающийся смайл, на другой, без каких-либо конспираций, очень маленькими буквами было написано «LSDX». Она переложила 20 пластинок из спортсигара в свое круглое зеркальце и вышла на улицу. Когда на руках оказались наркотики, то снова возникло то волнительное чувство, как в аэропорту Кеннеди, мысль о том, что... Она носит с собой нелегальные вещества, заставляла напрягаться, в голове появились неприятные мысли. Только когда она благополучно добралась до дома, чувство тревоги пропало. Двадцать аккуратных марок лежало перед ней на полу, но она не знала, с чего начать и что делать. У Инесы был некий опыт потребления веществ в юношеском возрасте — Чисто в ознакомительных целях. Но она никогда не принимала психоделики, поэтому прежде чем глотать неизвестный препарат, она решила заглянуть в интернет и узнать более подробно, с чем ей придется иметь дело. В 1938 году в швейцарской фармакологической лаборатории Сандос Laboratories химик Альберт Хоффман разрабатывал стимулятор дыхания и исследовал вещество, которое сужает кровеносные сосуды – спорынью. Затем ученый синтезирует вещество, находящееся в спрынье, в лизергиновую кислоту с помощью диметиларгинила. В ходе экспериментов ученый случайно капнул вещество на кожу, а через 40 минут он ощутил эффект и понял, какое сильное вещество он создал. Уже позже Хоффман принял ЛСД осознанно и поехал кататься на велосипеде. Ему казалось, что он катится по радуге, а вокруг проплывают дома, деревья, облака. Воздействие ЛСД на организм длится довольно долго, порядка 12 часов, практически целый день. И такой день в обществе любителей экспериментаторов называется Bicycle Day. ЛСД активирует в мозгу один из рецепторов – серотонин-2А. Этот рецептор расположен в передней коре головного мозга и отвечает за зрительное восприятие и осознание окружающей действительности. Серотонин – это нейромедиатор, отвечающий за передачу сигналов к нервным клеткам и обратно. Ощущения вызываются колебаниями рецептора, молекулы ЛСД по структуре напоминают серотонин. Дилизергиновая кислота как ключ подходит к клеткам серотонина, стимулируя их деятельность едва заметно или очень сильно. ЛСД противопоказан наркоманам и людям с неустойчивой психикой. Ее употребление с большой вероятностью вызовет у них бед трип Очень важен психологический настрой. У людей, которым вводили препарат в больничных условиях, где, как правило, обстановка угнетающая, нежели умиротворенная, то у таких пациентов бед трипы случались гораздо чаще. Поэтому следует внимательно отнестись перед употреблением препарата к личному психологическому фону и окружающей обстановке. ЛСД имел позитивное применение в медицине, но поскольку кислота из научных лабораторий перешла на улицы, а на улицах долбанные-обдолбанные хипари расшатывали устой государства и ставили под сомнение базовые социальные нормы, то государство в 1975 году нанесло ответный удар и поставило под запрет не только ЛСД, но и травку. Эта история с государством банальна по своей сути. Одни наехали на других, другие жестко ответили – Но нелогичным является тот факт, что государство не просто ограничило оборот ЛСД, а наложило запрет на медицинские исследования. Многие ученые не верили своим глазам, когда получили письма из Департамента США о немедленном завершении всех работ в этой сфере. У медицинской науки имелась масса уже готовых уникальных открытий и методик применения лекарств на базе психоделиков. Новые лекарства даже не имели галлюциногенных эффектов и существенно купировали или упрощали симптомы тяжелых заболеваний. Были даже случаи, когда слепые, приняв экспериментальные препараты, начинали видеть, но, несмотря ни на что, медицинское применение ЛСД оказалось под запретом. Такая позиция государства в отношении ЛСД свидетельствует, что дилизергиновая кислота – это не просто наркотик, а совершенно более сложная и уникальная, позволяющая заклинуть за кулисы существующего мира. Примечание автора. В то же время в СССР произошел запрет на выращивание конопли, что для советского государства являлось абсурдом. Более четверти посевных полей было засеяно данной культурой. Продукты переработки конопли широко использовались во всех сферах промышленности от технических масел до текстиля. В СССР травка не пользовалась популярностью, никто ее не курил. В посевах использовалась конопля с ничтожным малым содержанием канабиноидов, Но закулисные мировые правители настолько напугались, что поспешили запретить коноплю и психоделики не только в США, но и во всем мире. Доза первая. Инесса держала на кончике пальца маленькую марку. Желтый смайлик широко улыбался. Видимо, такое изображение было выбрано неспроста, а для позитивного настроя перед путешествием в новую реальность. Опасение вызывал тот факт, что новая реальность могла оказаться пугающей и страшной, а рядом даже нет никого, кто бы мог ей помочь. Подобные эксперименты стоит проводить под присмотром врача или близкого человека, но в данной ситуации рядом с Инессой никого не было. Альберт Хоффман описал, что в течение нескольких часов он находился в состоянии бреда. Ему казалось, что он стал одержим демонами, что его соседка ведьма, что мебель в его доме угрожает ему. После этого чувство тревоги отступило. Ему на смену пришли разноцветные образы в форме кругов и спиралей, которые не пропадали даже при закрытых глазах. Проделав все опасения, набравшись силы, Несса все же положила Марку себе на язык. Попреки ее ожиданиям, у Марки не было никакого вкуса, никакого вяжущего эффекта, ничего. Она взглянула на часы, часы показывали ровно полдень. Теперь здравый смысл вернется только к завтрашнему утру. «Только бы заснуть ночью без проблем», — подумала она, «потому что ночью у нее появляется волнение, страх и паническое состояние». Прошло 20 минут, ничего не происходило, но чувствовалось, как участилось сердцебиение, — Трудно сказать, от чего это. Возможно, это начало необратимых процессов в организме. Возможно, просто волнение. Инесса сидела на полу, спиной облокотившись об стену. Через 20 минут ее тело затекло, она встала и прошлась по комнате. Звук ее шагов показался странным. Она прошла по комнате еще раз и поняла, что стала слышать свои шаги по-особенному — Шум шага разделялся на множество элементов, и каждому шуму соответствовало прикосновение определенной части ступни. В Одно мгновение она могла определить точные координаты шума в пространстве. Она подошла к окну и открыла его. Тут же в комнату ворвались многомиллионные шумы большого города — Гудки машин, сирена машины, скорой помощи, голоса толпы, работа строительной техники. Все-все вокруг шумело, но шум этот был словно у нее внутри, или она была в этом шуме. Шум внутри меня, или я в шуме? Как я могу быть в шуме? Возможно, я — это и есть шум. Да, совершенно верно, я и есть шум. Такие мысли крутились в ее голове. Возможно, они покажутся бредом, но для нее это было целое философское познание, наполненное смыслом. То же самое происходило с ее зрением. Визуальная картинка сильно изменилась. Этот эффект можно сравнить, как если бы черно-белый фильм в очень плохом качестве на бабушкином телевизоре вдруг переключился на цветной HD-формат с телевизором 4К в 200 дюймов. Краски мира приобрели совсем иную гамму и насыщенность. Разум работал абсолютно нормально. Никакого головокружения, никакого тумана и нарушения координации. Появился прилив сил и ощущение того, что энергия впитывается прямо из космоса через клетки кожи. Волнение ушло, на его месте появилась приятная радость. Время и пространство сталкивается. Начинаешь видеть взаимосвязь всего, что тебя окружает. Открывается подсознание, находит божественное озарение. Перед глазами расстилаются необъятные просторы. Инессе сильно захотелось выйти на улицу, но крупица здравого смысла удержала ее в стенах квартиры. На протяжении восьми часов она находилась под сильным воздействием. Если взглянуть на нее со стороны, то можно увидеть, как девушка перекатывается по полу и бессвязно бредит. Под вечер, когда действие психоделика пошло на убыль, Инесса выпила пакет кефира и легла спать. Несмотря на то, что глаза ее были закрыты, перед ней оставалась все та же картина, что с открытыми глазами, словно веки были прозрачными. Она лежала на полу и моргала. Ей это казалось забавным, а потом плавно начался сон. Настоящий сон. Она отключилась, словно электрический прибор выдернули из розетки. Ина проснулась от утренних лучей солнца, голова не болела, но чувствовалась небольшая тяжесть. Сенсорная чувствительность была усилена, но, конечно, не так, как под препаратом. В комнате было душно, и она вышла на балкон. С гудзона веял бодрящий ветерок. Все хорошо, все прошло удачно, без последствий. Инесса приняла душ, потому что тело было неприятно липким. Видимо, температура тела повысилась во время эксперимента. Аппетита особо не было, но хотелось пить. Она пила прямо из-под крана, не задумываясь о последствиях этого поступка. Желудок, несмотря на отсутствие аппетита, урчал. По утрам она хорошо завтракала. Организм помнил о часах приема пищи и требовал своего законного завтрака. Денег на покупку продуктов у нее совсем не было. Инесса поймала себе на мысли, что думает о магазине для нищих. Женщина-мигрантка, которая давала уроки репетиторства по английскому языку, как-то рассказывала о таких магазинах. Унизительные мысли о магазине для бомжей рассердили Инессу, и она, недолго думая, набрала единственный номер телефона, который она хорошо помнила, так как сама его выбирала из разряда красивых номеров. Это был номер ее офиса в России». «Офис компании «Апитек»» раздался знакомый голос секретарши. «Леночка, свяжи-ка меня с Ларисой Павловной из бухгалтерии». «Хорошо, как вас представить?» «Как, как? Ты что, не узнаешь меня? Это я, Инесса». На обратном конце провода повисла временная пауза, потом Леночка ответила. «Простите, какая Инесса?» «Как какая Инесса, Романовна?» Рубинская раздраженным голосом проговорила Инесса. «Женщина, я не знаю, что вы хотите этим показать, но прошу вас, не звоните сюда больше!» «В смысле?» «В коромысле, — по-деревенски ответила Леночка и бросила трубку. «Вот, сука, приеду, уволю овцу сраную!» Она открыла свой MacBook и принялась печатать. «Сильно беспокоит финансовый вопрос. Очень непривычно существовать без денег. Это мешает сосредоточиться, а сосредоточиться есть над чем». Вчера я впервые приняла LSD, и сейчас, на другой день после полученного эффекта, я могу с уверенностью сказать, что это не имеет ничего общего с наркотиками, потому что наркотики принимаются для того, чтобы кайфануть. Но я не могу сказать, что вчера мною был испытан кайф. Да, было чувство радости и умиротворенности, но был и страх, и волнение, и масса других различных эмоций. Я не была в отключке, но у меня до последнего оставалось ощущение ясности ума, мозговая деятельность была очень сильной, в голове постоянно крутились мысли, у меня появлялись вопросы, и на них я находила ответы, все казалось простым, как дважды два. Сначала я стала видеть и слышать гораздо более четко, краски мира становились очень яркими. Потом начались сенсорные искажения. Ко мне на балкон прилетела птица, и у нее был большой странный клюв. Я сразу поняла, что таких птиц не бывает, и что это началась игра с моим сознанием. Затем произошло самое интересное — путешествие. В этом состоянии я смогла заглянуть в сознание, словно в микроскоп, увидеть то, чего раньше не видела. Я побывала в другом мире и вернулась обратно. Подсознание акцентировало внимание на тех наших разговорах с Рамой, когда он говорил о нереальности этого мира в том виде, в каком его принято считать, что наш мир создан искусственным интеллектом и что все это не более чем игра. И тут я почувствовал себя частью кибернетической системой. Я ощутила, что мое действительное место в пространстве вовсе не эта квартира в центре Нью-Йорка. Для меня вообще не существовало пространства, а материя предстала в виде информации, оформленной в длинные цепочки цифрового кода. Мое путешествие заключалось в том, что я ознакомилась с внутренним миром системы. У меня была масса вопросов, которые должна была задать еще Рами, но я ему не до конца верила. Видимо, так устроен человек». Что верит только самому себе, и вот теперь я сама увидела, вернее, почувствовала, ощутила, не знаю даже, какое слово правильно пишет мое прозрение, но суть в том, что я верю во все это на сто процентов. Все в точности так, как говорил Рама. Наш мир иллюзия. Сюжет в кибернетическом редакторе. Все вокруг есть информация в виде кода, а эти коды задействованы в программные алгоритмы, и происходит динамика развития, которой нет предела. У меня было много вопросов, и многое было интересно. Я захотел узнать, кто является моим игроком, моим First Body. Я нашла файл привязки и порт в другую систему, где находились корневые файлы моего игрока, но доступ к переходу был для меня закрыт. Вообще, все, что было связано с реальностью X, система X, было недоступно для реальности Y, системы Y, но был открыт доступ к системе Z, Как я позже догадалась, запрет доступа к вышестоящей системе является обязательным правилом. Но вот все, что создается после системы Y, доступно, потому мы их создаем, а не они нас. Самым интересным открытием для меня было то, что в системе хранились файлы всего. Прошлого, настоящего и даже будущего. Иными словами, будущее предопределено. Доступ к файлам будущего закрыт, но открыт доступ к прошлому. Я даже совершила путешествие во времени, перекинув мост от своих файлов к давно неактивным файлам «Но Боди», персонаж которого жил тысячи лет назад. Пускай недолго, примерно около 15 минут, но я жила его жизнью, видела и чувствовала все точно так же, как сейчас». Будучи в его теле, я не могла совершать действия от себя и влиять на ход событий. Теперь мне стало ясно, каким образом Рама показывал мне жизнь Джеймса Эванса. Фёст Боди, в которого я вселилась, был молодым юношей и в тот момент шел на свидание к своей возлюбленной. Я ощущала все чувства, которые он испытывал, а испытывал он сильное волнение и трепет первого свидания. Мне было сильно интересно, что же будет дальше, кто его возлюбленное, что он скажет при встрече. Было очень интересно узнать, отличаются ли люди, жившие тысячи лет назад от людей нынешних. Но мне, к сожалению, было не суждено увидеть, что произошло дальше. Видимо, действие ЛСД пошло на убыль, и я очнулась в своей квартире. За окном стемнело, и я поняла, что прошло уже очень много времени, хотя мне казалось, что прошло не больше получаса. В теле чувствовалась усталость и хотелось спать. Я легла на пол и укуталась халатом. В Эту ночь было прохладно. Когда холодный пол нагрелся подо мной, я почувствовала легкую дремоту и закрыла глаза. Но каково было мое удивление, когда я увидела, что картинка с закрытыми глазами не менялась, словно мои веки были прозрачными. Конечно, я была еще под действием ЛСД. Мне все казалось таким простым, и мучил вопрос, почему же люди не догадываются о таких простых вещах, ведь все настолько просто и очевидно. Рассуждая сама с собой вслух, я не заметила, как заснула, и на этом мое вчерашнее приключение закончилось. Мне не терпится вернуться в тот мир снова и познать устройство системы более тщательно, но понимая, что если я увлекусь тем миром, то в этом мире все может закончиться для меня очень плохо». Мне нужна энергия, но мой холодильник пуст. А еще через какое-то время у меня элементарно закончатся средства для гигиены. Если дело пойдет так дальше, то я окажусь на улице. Перспектива стать бомжом Нью-Йорка меня совсем не прельщает. Хотя для бомжей в этом городе созданы все благоприятные условия. В этом я смогла убедиться с первых дней знакомства с этим городом. Я припоминаю, как Рама говорил мне, что я скоро смогу обходиться без денег. Я даже догадываюсь, что он имел в виду. Жаль, только я не успела подготовиться, когда моя банковская карта была безотказной. Но я сама во всем виновата. Рама сказал, что дает деньги на первое время. Видимо, этим первым временем была первая неделя. Но я занималась совсем не тем, чем нужно. Надо было сразу жрать эту кислоту. Как было велено, теперь уже поздно рассуждать о прошлом. Что сделано, то сделано. Даже не знаю, что мне делать дальше. Я сегодня звонила в Россию на единственный номер, который был у меня в голове. Я хотела связаться с бухгалтером и попросить денежный перевод по Вестер Юнион, но это было глупой ошибкой. У меня в США есть единственный человек, к которому я могу обратиться. Это моя дочь. Если покопаться в моей электронной почте, то можно найти письмо, где она скидывала свой точный адрес в Штатах. «Можно, конечно, с ней связаться в интернете и спросить номер телефона, но у нее будет так много вопросов, а мне меньше всего хочется выглядеть глупо. Не хочу и не буду беспокоить ее звонками, да и что я могу сказать? Здравствуй, доченька, это мама, я в Нью-Йорке, забери меня, пожалуйста, к себе, у меня совсем нет денег». «Нет, я найду способ добраться до нее сама». 11 марта 2017, Нью-Йорк.